Глава сорок пятая. Следопыт. Читатель помнит, какую ужасную картину увидели стрелки седьмой бригады, подскакав к почтовой карете и шомбери. Первым делом конвойные стали искать, что препятствовало Ролану выйти из кареты, и, обнаружив висячий замок, взломали дверцу. Ролан в бешенстве выскочил из экипажа точно тигры с клетки. Мы уже говорили, что земля была покрыта снегом. Ролан, охотник и солдат, думал лишь об одном — немедленно броситься в погоню за соратниками Егу. Он видел, что они ускакали в сторону туасе но тут же вспомнил, что на пути к этому городку протекает сона, а мосты через реку наведены только в Бельвиле и в Маконне. Он приказал конвойным и кондуктору подождать его на дороге и устремился один, пешком, даже не успев перезарядить пистолеты по следам Моргана и его спутников. Он не ошибся. В четверть лье от дороги, где беглецам преградила путь сона, они осадили коней, посвящались с минуту. Было видно, как лошади топтались на месте, затем разделились на две группы. Одни отправились вверх по реке в сторону Макона, другие вниз по течению в сторону Бельвилля. Они разъехались, чтобы на случай погони сбить с толку преследователей. Ролан сам слышал приказ их главаря. «Завтра вечером место встречи вам известно». Поэтому он не сомневался, что куда бы он ни направился, вверх или вниз по течению соны следы приведут его, если только снег не растает слишком быстро к условленному месту встречи, поскольку соратники Егу вместе или порзень непременно должны собраться в одном пункте. Ролан возвратился обратно. Он велел кондуктору надеть сапоги, брошенные на дороге мниму возницей сесть на лошадь и довести почтовую карету до следующей станции, то есть до Бельвири. Старшему сержанту и четырем стрелкам, умевшим писать, он приказал сопровождать кондуктора, чтобы вместе с ним составить протокол. Ролан строго-настрого запретил упоминать в протоколе его имя. Грабители дилижансов ничего не должны знать о его тайных замыслах. Остальным солдатам поручалось перевести тело командира бригады в Макон и, в свою очередь, составить протокол в дополнение к протоколу кондуктора. Там тоже не должно быть ни слова о Ролане. Отдав эти приказания, молодой человек велел спешиться одному из конных стрелков, чья лошадь показалась ему самой резвой, перезарядил пистолеты и спрятал их в сидельную кобуру на место пистолетов стрелка. Затем, заверив солдаты кондуктора, что если они сохранят все в тайне, он очень скоро отомстит разбойникам, Ролан вскочил на коня и умчался галопом в том же направлении, куда ходил на разведку. Подъехав к берегу, где банда разделила с Надей группы, он заколебался, в какую сторону двинуться. Он выбрал путь вниз по реке по направлению к Бельвиллю. У него были веские причины принять это решение, при котором ему, вероятно, пришлось бы проделать два или три лишних льи. Прежде всего, до Бельвилле было ближе, чем до Макона, и к тому же он недавно провел в Маконе целые сутки, и его могли там узнать. Меж тем, как в Бельвилле, проезжая на почтовых, он задерживался лишь на то время, пока перепрягали лошадей. Все события, о которых мы рассказали, заняли не более часу. На колокольне в Туассе пробило восемь часов вечера, когда Ролан пустился в погоню за беглецами. Дорога была вся истоптана. На снегу виднелись следы копыт пяти или шести лошадей. Одна из них бежала и на ходью. Ролан переправился через два или три ручья, пересекавших равнину в окрестностях Бельвилля. Шагов за ста до городка он остановился. Здесь группа всадников снова разделилась. Двое свернули направо, в сторону от соны, четверо взяли налево, держа путь на бельвиль У первых городских домов всадники опять разъехались, трое поскакали в объезд городка, один единственный пустил коня по улицам. Ролан решил направиться по его следу. Он не сомневался, что не упустит и остальных. Тот, кто ехал по улице, сделал остановку красивого домика со двором и садом под номером 67. Он позвонил у ворот, и кто-то открыл ему. Через решетку сада видны были следы человека, отворившего ворота, а рядом следы копыт лошади, которую вели на конюшню. Было ясно, что один из соратников Иегу остановился в этом доме. пролан имел полную возможность обратиться к мэру, предъявить свои полномочия и с помощью полиции тут же арестовать его. Но его цель состояла вовсе не в этом. Ему было мало арестовать одного человека. Он решил во что бы то ни стало захватить всю банду разом. Он запомнил дом под номером 67 и продолжал свой путь. Проехав через весь город и еще шагов сто, он не обнаружил никаких следов. Ролан уже собирался вернуться, но подумал, что верховые, вероятно, съедутся у предмостных укреплений. И действительно, перед мостом он увидел следы копыт трех коней, несомненно, тех же самых, поскольку один из них был и иноходцем. Ролан пустил лошадь в галоп по следам своих врагов. Перед Монсо они приняли такие же меры предосторожности. Все трое обогнули поселок стороной, но Ролан был слишком опытным следопытом, чтобы это сбило его с толку. Он продолжал свой путь и за околицей вновь обнаружил следы беглецов. Не доезжая Шатильона, один из бандитов свернул в сторону и направился к небольшому замку на холме неподалеку от дороги из Шатильона на Трайву. Остальные всадники, видимо, считая, что достаточно запутали следы и поэтому могут не опасаться погони, преспокойно проследовали по улицам Шатильона и свернули на дорогу в Невиль. Маршрут, избранный беглецами, чрезвычайно обрадовал Ролана. Они, несомненно, держали путь на Бурк, иначе отправились бы по дороге на Марльё. А ведь именно в Бурке и решил обосноваться Ролан. Оттуда, как из центра, он мог руководить боевыми действиями. Бург был его родным городом, и по воспоминаниям детства он знал каждый кустик, каждую лачугу, каждую пещеру в его окрестностях. Достигнув Ньо-Вилля, беглецы вновь объехали поселок кружным путем. Ролана не обеспокоила эта уловка, уже знакомая и разгаданная. Однако при выезде из Невилля он обнаружил следы только одной лошади. Сомнений не было. Здесь проехал и находится. Уверенный, что не собьется со следу, Ролан ненадолго повернул обратно. Двое друзей расстались на перепутье. Один направился на Ван, второй, как мы уже говорили, обогнул поселок и вернулся на дорогу в Бург. Именно за ним-то и надо было гнаться. К тому же следы и находцы облегчали задачу преследователя. Их нельзя было спутать ни с какими другими. Кроме того, незнакомец направился в Бург. А между Невилем и Бургом находился лишь один поселок, Сен-Дени, Наконец, было маловероятно, что последний из берлецов не сделает остановки в Бурке. Ролан бросился в погоню с тем большим азартом, что явно приближался к цели. И действительно, всадник не стал объезжать Бурка, а смело углубился в город. Здесь, как показалось Ролану, незнакомец остановился в нерешительности, не зная, куда ехать, если только это не был хитрый маневр с целью запутать следы. Но минут через десять, изучив все круги и повороты, Ролан окончательно убедился, что была не хитрость, а не уверенность. Судя по следам, из боковой улицы вышел какой-то человек. Всадник и пешеход о чем-то поговорили, затем пешеход вызвался указать дорогу. После этого следы сапог проводника отпечатались уже рядом со следами лошадиных копыт, те и другие вели к постоялому двору Белль-Альянс. Ролан припомнил, что именно на этот постоялый двор привели раненую лошадь после нападения на почтовую карету в Короньере. Очевидно, хозяин был в сговоре с соратниками Егут во всей вероятности, постоялец гостиницы «Белль Альянс» останется здесь до завтрашнего вечера. Судя по своей собственной усталости, Ролан догадывался, что путнику необходимо отдохнуть. Стараясь не утомлять своего коня и внимательно изучая следы на дорогах, Ролан потратил целых шесть часов, чтобы проехать двенадцать льей. На старой колокольне церкви Богоматери пробило три часа. Как следовало теперь поступить Ролану? заночевать в какой-нибудь городской гостинице? Немыслимо. Его слишком хорошо знали в Бурке. Вдобавок его лошадь, покрытая чепраком стрелка, могла возбудить подозрение. Одним из условий успеха была полная тайна. Никто не должен был знать о его присутствии в Бурке. Удобнее всего было укрыться в замке черных ключей и вести наблюдение оттуда. Но мог ли он положиться на молчание слуг? Мишель и Жак не выдадут его. В них Ролан был вполне уверен. а мели тоже будет молчать. Но Шарлотта, дочка тюремного смотрителя, пожалуй, может проболтаться. Было три часа утра. Все спали. Молодой офицер решил, что самое надежное — обратиться к Мишелю. Уж Мишель-то найдет способ его спрятать. К большому огорчению своей лошади, которая, вероятно, почуяла запах конюшни, Ролан натянул поводье и повернул назад на дорогу в понден Проезжая мимо церкви в Бру, он бросил взгляд на казарму, по всей видимости жандармы и их капитан спали сном праведников ролан въехал в небольшую рощу через которую пролегала дорога снег заглушал топот лошадиных копыт выехав на открытое место он заметил двух человек которые пробирались по краю оврага неся убитую косулю привязанную за ноги к длинному шесту что то в их повадках показалось ему знакомым он пришпорил коня и помчался им в догонку Двое мужчин держались на стороже, оглянувшись, они увидели всадника, который как будто гнался за ними. Они бросили косули во враг и пустились на наутек по полям к сионскому лесу. «Эй, Мишель!» — крикнул Ролан, окончательно убедившийся, что это его садовник. Мишель остановился, как вкопанный, но его спутник продолжал удирать. «Эй, Жак!» — крикнул Ролан еще раз. Второй охотник тоже остановился. у коли их узнали, убегать бесполезно. Вдобавок в голосе всадника не слышалось никакой угрозы. Их окликнул скорее друг, чем враг. — Гляди-ка, сдается мне это господин Ролан, — удивился Жак. — Пожалуй, он самый есть, — подтвердил Мишель. И двое мужчин повернули обратно на проезжую дорогу. Ролан хоть и не слышал, но угадал, какими словами обменялись браконьеры. «Ну да, это я, черт побери!» — воскликнул он. Через минуту Мишель и Жак подбежали к нему. Отец и сын наперебой закидали его вопросами, и надо признать, им было чему удивляться. Почему это Ролан, одетый в штатское верхом на солдатской лошади, оказался в три часа утра на дороге из Бурка в замок Черных Ключей? Но молодой офицер живо положил конец расспросам. «Молчите вы, браконьеры!» — бросил он. «Привяжите косулю на лошади и живее домой. Никто не должен знать, что я приехал, даже моя сестра!» Ролан произнес это тоном военной команды, и слуги знали, что его приказом надлежит повиноваться беспрекословно. Охотники подобрали косулю, приторочили ее к седлу Ролана и пустились бегом. Вслед за ним, не отставая от лошади, трусившей рысой. До поместья оставалось всего четверть лие Они проделали этот путь за какие-нибудь десять минут. За сто шагов от замка Ролана садил коня. Он послал обоих слуг на разведку, удостовериться, что все спокойно. Осмотрев все кругом, они подали знак крылану Ролан подъехал к воротам, соскочил с коня и вошел в сторожку привратника. Мишель отвел лошадь на конюшню и отнес косулю на кухню. Мишель принадлежал к той благородной группе браконьеров, которые стреляют дичь из любви к охоте ради удовольствия, а не ради наживы. Ни о коне, ни о косуле можно было не беспокоиться. а мели не интересовалась тем, что происходит на конюшне и не замечала, что ей подают к столу. Тем временем Жак разжег огонь в очаге. Возвратившись, Мишель принес с собою баранью ножку и полдюжины яиц для омлета. Жак приготовил постель в соседней коморке. Ролан обогрелся и поужинал, не проронив ни слова. Отец и сын глядели на него с изумлением, не нелишенным тревоги. В округе уже разнесся слух о походе в сионский монастырь. И соседи поговаривали, будто всем руководил Ролан. Ясно, что он возвратился недаром и непременно предпримет какую-то операцию в том же роде. Покончив с ужином, Ролан поднял голову и позвал Мишеля. — А ты здесь? — сказал он. — Я ждал ваших распоряжений, сударь. Вот мой приказ. Слушай внимательно. Я навострил уши. Дело идет о жизни и смерти. Более того, дело идет о моей чести. Приказывайте, господин Ролан. Ролан вынул часы. Теперь пять часов утра. Как только откроется постоялый двор бель альянс ты подойдешь к двери, будто случайно проходил мимо, и остановишься поболтать с тем, кто выйдет первым. Уж верно, это будет Пьер. Пьер или кто другой, все равно. Ты расспросишь его путешественники, что приехал этой ночью на иноходце. Ты знаешь, что такое и иноходец. Еще бы, черт подери, это лошадь, которая идет как медведь. Сперва воносит тебе правые ноги, потом обе левые. Молодец. Ты постараешься так выведать, собирается ли гость уехать нынче утром или проведет на постоялом дворе целый день. — Само собой, выведаю. Так вот, когда все разузнаешь, возвращайся сюда и доложи мне. Только помни, никому ни слова о том, что я здесь. Если спросят, скажи, что вчера пришло от меня письмо. Я где нахожусь в Париже при первом консуле. Так все и скажу. Мишель ушел. Поручил в Жаку стражить ворота, Ролан улегся и задремал. Когда он проснулся, Мишель уже возвратился домой. Он разузнал все, о чем просил его хозяин. Всадник, прибывший ночью, собирался уехать вечером, а в регистрационной книге, которую в те годы каждый хозяин гостиницы обязан был аккуратно заполнять, стояла запись. Суббота, тридцатая, плевиоза, десять часов вечера. «Гражданин Валенсольт проездом из Лиона направляется в Женеву». Итак, калибе было изготовлено заранее. Запись удостоверяла, что гражданин Валенсольт прибыл в десять часов вечера. Значит, если бы он напал на почтовую карету у Белого дома в половине девятого, то к десяти часам никак не мог бы поспеть на постоялый двор белль альянс Но более всего поразило Роланна, что тот, кого он так упорно преследовал ночью, чье местонахождение и имя, наконец, узнал, оказался никем иным, как секундантом Альфреда де баржоля которого Ролан убил на дуэли у источника Воклюза. Этот же человек, по всей вероятности, играл роль привидения в Сейонском монастыре. Значит, соратники Егу, Были не какие-нибудь заурядные грабители, а напротив, как о том шла молва, юноши из знатных семейств. В то время как на Западе бретонские дворяне, не щадя жизни, сражались за дело роялистов, здесь, на другом конце Франции, эти смельчаки, рискуя попасть на эшафот, совершали дерзкие налеты и посылали захваченные деньги мятежным войскам.